Ближе к Киеву стало встречаться больше зелени. Днепр, хоть и обмелевший и отравленный, давал достаточно воды, чтобы могла взойти растительность. В этих местах чаще попадались фермы, поселения. Древние руины были раскопаны. Камень и кирпич местные забрали для строительных нужд. Здесь города, построенные предками, не стояли в запустении. На их местах остались лишь груды щебня да ямы. Попадались не только фермы, но и заводики и поселки старателей, ломщиков, старьевщиков, всех, кто кормится у руин. Пустыня осталась позади. Вечером остановились на заправке, имевшей московскую лицензию. То есть, ее владелец платил отступные топливным королям южного братства. Отоспавшийся за день белорус сел за руль и поехали дальше. Утром, когда место водителя занял Туран, достигли Киева. Город показался впереди нагромождением зеленых холмов среди бурой равнины. На густо поросших кустами и деревьями склонах тут и там торчали серые остовы древних высотных зданий, а над ними вознеслась железная женщина с расколотой головой. В трещине, проходящей сквозь череп канши, поселились птицы. Руки, сжимающие меч, у статуи больше не было. Она отвалилась и лежала где-то под холмом у берега обмелевшего Днепра. Облака плыли и плыли над изуродованной головой женщины. Ей нечем было их разогнать. Только и оставалось, что упрямо выставив подбородок, изо дня в день подставлять лицо ветру. «Вот он, Киев!» – объявил белорус. «Давно хотел глянуть на великаншу из железа и орденский храм вблизи». «В лабазах побывать и посетить торговые ряды Майдана!» «Ох, сколько слыхал я Майдане!» «Да, не в добрый час судьба сюда привела», — громыхнул сзади Илай. «Говорят, прежде до да погибели купола обители впрямь золотом покрывали», — не обращая внимания на пассажира, продолжал белорус. «А теперь монахи здешние какую-то красочку соорудили, чтоб блестела то ли охру желтую с битым стеклом мешают, то ли еще какую дрянь, такое я слыхал. — Не верю, — сказал Туран. — Не могли предки золотом крышу выложить. — Предки многое могли. Мои предки да ваши, — наставительно произнес Илай. — Нам их не понять. Когда старик загудел, будто колокол, Туран оглянулся, смерил Илая взглядом. Казалось, голос старика наполнил всю кабину панча и заставил дрожать обшивку из доминантской брони, словно бубен. «Вот я и говорю», – подхватил белорус, – «измельчал человек нынче. На кровлю золота точно не хватит. Хорошо б с нами без обмана расплатились. Ты, папаш, слышь это, когда своему важному человеку будешь расписывать, как мы тебя охраняли, ты не жалей красивых подробностей». Можно и присочинить, будем говорить, немного. И тебе не накладно, и ему интересно послушать Будя. Скучно, небось, в Киеве, в лавре безвылазно торчать. А тут ты ему расскажешь, как мы тебя у опаснейшего злодея отбили. Потом еще два раза с бандитами сражались. Нет, лучше три раза. Три – хорошее число. Да, еще и мутанты дикие на нас нападали, не забудь. «Не забуду!» – отозвался Илай таким сердитым тоном, что у белоруса в раз прошла охота болтать, и он снова заткнулся, как в начале пути. Илай, ты уверен, что нам в храм надо?» – спокойно спросил Туран. Старик кивнул. Тим покосился на Турана, приоткрыл рот, будто сказать чего-то хотел, но промолчал. Впереди показалась застава. Возле дороги, перегороженной шлагбаумом, стоял одноэтажный дом из красного кирпича. С трех сторон он был обложен мешками с песком, в которых чернели амбразуры. Туран пристроился за фермерским самоходом, который полз к городу, доверху груженный корзинами с карликовой кукурузой. Над бортами выселась гора бледно-желтых початков. У шлагбаума фермер притормозил. К нему подошел монах со штуцером на плече, сказал что-то потом поставил ногу на заднее колесо и заглянул в кузов. Поворошив стволом початки, спрыгнул, взял у фермера несколько медяков и махнул часовому у шлагбаума, чтобы пропустил самоход. Туран проехал немного вперед, опустил стекло в дверце и высунул голову. «Наемники мы, везем вести в Киев и работу заодно ищем», — сказал он. «Что в фургоне?» — спросил монах, перехватив штуцер. Вторую шлагбаума скинул с плеча карабин. Панча они видели впервые. Мощная угловатая кабина с толстой радиаторной решеткой, широкие шины с крупным протектором, грозный вид у машины. Настрое! Груза нет. Туран распахнул дверцу. Глянешь? Монах забрался на подножку, сунул голову в кабину. Скользнув по белорусу взглядом, долго смотрел на Элая, сидящего в тени. «Большой самоход. Три медяка!» – заключил он. Туран оглянулся на белоруса, тот протянул деньги. «Езжайте!» – получив монеты, сказал монах. «Держитесь подальше от красных флажков!» Махнул часовому и спрыгнул на дорогу. Поднялся шлагбаум. Рыкнув двигателем, панч въехал в Киев. «Что за флажки?» – пробурчал поднос нос белорус. Туран правил к зеленым холмам. Расколотая голова железной великанши виднелась постоянно справа, а слева блестела куполами лавра. Вскоре начался подъем, дорога изогнулась, взбираясь на холм, и гигантская статуя скрылась из виду. По сторонам потянулись дома, встроенные в бетонные остатки древних стен, прилепившиеся к ним, как улитки к стволу липты. «Куда ехать?» – Туран растерялся. «Пока смотрели издали», Казалось, легко найти по блеску куполов обитель Ордена, но среди домов, домиков и домишек панч заплутал, и непонятно было, куда сворачивать на перекрестках. «Давай я сяду за руль!» Белорус двинулся на сиденье, потянувшись к баранке. «Ага!» – Туран стукнул приятеля по руке. «Еще и лаю предложи!» «Здесь налево!» – подал голос пассажир. «Потом по улице вверх на холм!» Потом спустимся и снова налево. Потом опять подскажу. «Ты бывал в Киеве?» Изумились Туран с белорусом в один голос и переглянулись. «Вперед, смотрите!» пробасил Илай. Туран крутанул руль. Чуть не снес бампером покосившийся плетень и, свернув налево, выкатил на улицу, которая шла вверх. Белорус оглянулся. папаш!» а по тебе не скажешь что ты поселок где больше десяти домов видал когда панч добрался до конца улицы между крышами домов впереди и впрямь мелькнули золотые купола старик не ошибся он привстал и держась за спинку водительского сиденья стал подавать короткие команды куда сворачивать вскоре выехали на просторный перекресток и лай пробасил вправо и дальше прямо не сворачивать Не успел он закончить фразу, как Туран врезал по тормозам. И Панч замер, скрипнул рессорами. Поперек широкой улицы был натянут канат. Легкий ветерок трепал на нем красные флажки. И тут белорус не сдержался, заорал во весь голос. «Некроз! Затопчи меня, кабан! Это настоящий некроз! Ты куда нас привел, отец?»